Глава вторая. Впереди вырастал лес. Дорога нырнула под сень могучих деревьев. Лесные великаны стояли друг от друга поодаль. Они не мелочь, чтобы держаться стадом или стайками. Каждый из них сам по себе кое-что значит. Остальные деревья это знают, как и всякие там коротко живущие люди, звери и птицы. Яркие лучи пронизывали редкую листву огненными стрелами. На земле двигались солнечные пятна. Едва успевая за ветками, которыми, как щенок тряпкой, играл ветер. Когда деревья раздвинулись, они невольно придержали коней. Поляна была с небольшое поле. Трава вытоптана, а посредине гордо стоял исполинский дуб. Такие дубы вовсе высятся на просторе или же делают вокруг себя поляны? Ветвям нужен простор. Но этот дуб был особый. Томас выругался. Лошадь под ярой тревожно заржала. Вокруг дуба кучками лежали кости: человечьи и лошажьи. Дотливала конская сбруя. На каждой кучке белел череп. На последнюю не хватило черепа людского. Неизвестный шутник водрузил конский. Дракон, предположил Томас. Он привстал в стременах, пальцы щупали рукоять меча. Я рассказал дрожащим голосом. Скорее Баба-яга. Олег чувствовал на себе вопрошающие взгляды. Не знаю, драконы в лесу не водятся, им крылья растопыривать ветки не дадут. Баба Яга вообще мясо не ест, она все травами, дурью маяется, жизнь продлевает. Мофуса листка чёртова. Пони нервно фыркая продвигались через поляну, под копытами хрустели, рассыпаясь в прах кости. Путники были в десятке шагов от дуба, когда Яра вскрикнула, указала наверх. Все верхние ветви были увешаны оружием. На самой маковке поблескивал легкий длинный кинжал с узким лезвием. Томас с замеранием сердца признал мизерицидию. Ниже висели легкие половецкие сабли, короткие акинаки из бронзы и плохого железа. Они же располагался ряд длинных мечей викингов. Еще ниже на ветках покрепче висели тяжелые мечи русичей и огромные двуручные рыцарские спаты. Щиты были прикреплены в перемежку с мечами, круглые, квадратные. Иные даже в рост человека, а были и размером разве что с блюдце. Одни плетёные из ивовых прутьев, другие из доски, обтянутой кожей, но три щита были из настоящего железа, к тому же украшенные медными полосами. Один даже с гербом. За зелёными ветками Томас узрел почти целый рыцарский доспех. На шлеме ещё трепалась по ветру помятая перо дикой ковенной птицы. Доспех был в рыжих потёках, То ли покрылся ржавчиной, то ли его вывозили в глине. "Церкалика", проговорил Томас с трудом. "Поистине Русь страна чудес. У нас такие деревья не растут. Это ж дуб", удивился Калика. "С такими плодами?" Сверху зашуршало, зелёные ветки раздвинулись. На них злобно глядело красное перекошенное лицо. "Грубый голос проревел. А, гости! Давно не захаживали?" Соскучился, Томас сказал вежливо. Я слыхивал, что на Руси гости сразу в баньку накормят, напоят, спинку почешут, а потом уже беседы. Человек на дереве злого хохнул. Будет тебе банька, не только спинку, и ниже спинки почешу. У меня есть чем почесать, но и шею на мылью. Тебе баньку по черному, алиначе? Томас хотел было ответить с достоинством, что он где не черная кость, а благородный рыцарь. На среди ветви уже затрещало, посыпались сучья, куски коры. Задев нижнюю ветку, на смятую траву упал грузный человек поперёк себя шире, весь как медведь с короткими кривыми ногами, цепкий и увёртливый. В громадном теле чувствовались и громадная сила, и звериная ловкость. Он был в лаптях, красной рубахе и серых портках с мокрым пятном сзади. "Старый знакомый", сказал Олег равнодушно. Ты гляди, даже на воле можно такую харрю отесть, что щёки из-за спины видны. Значит, назад в клетку не восхочется. Томас ахнул. Свистун? Соловейны не моё имя, сказал мужик зловеще. Ну-ка, дурачьё неотёсанное, снимайте одежду, складывайте с брую. Монеты в кучку справа, доспехи и ножи слева. А верёвку свою брать, аль ты дашь? спросил Олег очень тихо. Какую такую верёвку? Не понял разбойник. Да это так, к слову. Нам куда? Да там и стойте, разрешил Соловей, подумал, махнул рукой. Что вас таких согласных гонять туда-сюда, как клопов? Я вас и там прибью, как жаб. Томас побогровел, с лязгом опустил забрало. Его пальцы сжали рукоять меча. Олег поинтересовался: "Голых?" "А что не так? Бабы сорамишься? Так я вас быстро" Томас выругался, не стыдясь женщины, выдернул меч и пришпорил коня. Соловей-разбойник торопливо сунул четыре пальца в пасть, набрал в грудь побольше воздуха, раздулся как сарай и свистнул. Конь задрожал и попятился. Томас ощутил, как зловещий свист пробирает до костей, даже до мозга костей. Пальцы ослабели, он едва не выронил от тяжелевший меч. Конь отворачивал морду, приседал на круп. Вперёд не шёл, несмотря на панукание и даже острые шпоры. Олег прикрылся полой душегрейкой. Его конь отступал до тех пор, пока не оказался в укрытии за деревьями. Яра, бледная и с вытаращенными глазами, хваталась за руку Томаса. Тонкие пальцы дрожали. Она вздрагивала и беспомощно смотрела на отважного рыцаря. "Дорогой друг", проговорил Томас с трудом. "Мой боевой конь не уж то мы отступим перед какой-то жабой". Соловей-разбойник проговорил издевательски, не вынимая пальцев из орта, так что изжёванные и обслюнявленные слова выползали в самом деле медленно и трудно, как жаба весной. И дививал жаб на древе. Усарацин, прохрипел Томас, потому что разбойник опять за свистел во всю мощь. У халдеев, у македонцев. Сейчас ты увидишь халдеев, пообещал разбойник. Этти не на каменные стены, как мартовский кот лазить. Томас в бессилии стискивал зубы, но его оттесняло к стене деревьев. Олег сказал свирепо: "Ты какой-то новый гад. Раньше таких на Руси на земле не было. Но, как говорят, здесь не по росту сок рубишь. Не поймавший соколов, а уже перья щиплешь." Разбойник с узел в щелочке и без того узкие глаза: "А чё ловить-то? Сами и вились, как и было обещано." то обещал, насторожился Олег, кто знает много. Томас пробовал поднять меч, но тот весил целую гору. Оглянулся на шорох. Яра, укрывшись с конём за толстенным деревом, доставала лук, одну стрелу зажала в зубах. Взгляд у неё был лютый. Стыдясь, он слез с коня и выставив перед собой щит, вышел из-за деревьев. Свист хлестнул по ушам, но странное дело, щит всё-таки давал защиту. Томас навалился вперёд, пошёл, продавливая тугую волну свиста, будто ломился сквозь стену вязкой глины. Он почти ничего не видел впереди. Щит упёрся плечом, нажимал, а когда наклонился чуть ли не до земли, свист оборвался, будто ножом отрезали. Томас упал вперёд, как подкошенный, проклиная хитроумного противника. Свист тут же снова хлынул по ушам, яростный и ломающий кости. Волна ветра и раздирающего уши свиста покатила Томаса обратно, как перекати поле. Только и успел вцепиться в щит и не выронить меч. Ударило о дерево так, что в глазах потемнело, а во рту стало солено от крови. Затрящило, его вкатило в кусты. Прямо перед глазами увидел торчащие шипы терновника. Тут проклятый свист он просчитался. На нем доспехи не зря, но все равно в голове шумело. Как сквозь толстое одеяло Томас услышал встревоженный голос Яры. "Царь Томас, ты жив? Спроси чего по легче", огрызнулся он. "Тогда помогай Калике", сказал голос требовательно. Томас со стоем попытался подняться. Успел подумать, что, к счастью, в Британии женщины не такие. Сидят и ждут. Рыцари за них дерутся, ломают копья и мечи, а они сидят и ждут, чтобы достаться победителю. А ну и верно. От победителя крепче дети бывают. А на Руси, как рассказывал сэр Калика, они сами коня на скаку. Он упал бы, но сильные руки поддержали. Томас тряхнул головой, очищая взор от чего забрало слязгом, опустилась и стало совсем темно. Он сковырял пальцем грязь с решётки. Яра отпустила его, высматривала из-за дерева цель. Ветер трепал её золотые, как спелая пшеница, волосы. Взгляд лиловых глаз был хищным и нехорошим. В них была гроза, фиолетовые тучи и злые молнии. Я сейчас, пообещал Томас. Я сейчас. Прячась за деревом, выждал момент. Разбойник свистел и свистел, не прекращая жуткий свист. Откуда из него и лезло? Напротив него качался под ударами невидимого ветра колико. Одной рукой он закрывал лицо, другой лапал то ножи на поясе, то пытался достать из-за плеча лук. Томас, перебегая от дерева к дереву, начал заходить сбоку. Кони виднелись за стеной деревьев. Они всхрапывали и пытались убежать, но я рас умела набросить узду на сучья. Разбойник следил за рыцарем на литом кровью глазом. Не потерять бы чашу, подумал Томас с беспокойством. Уже терял возвлять труднее Другая мысль мелькнула в разгорячённой голове. Рядом с чашей подлое колдовство язычников теряет силу. В этом убедился ещё в деревянной башне. А если попытаться и здесь? Он отступил, сорвал мешок с седла. Колик держался изо всех сил. Ноги его пропохали в земле две борозды, но его отжимало всё дальше к деревьям, не давая натянуть лук. Да чёрт с нею, процедил Томас. Что чаша, когда друг в беде? Он начал подкрадываться ближе. Если швырнуть мешок так, чтобы если и не шарахнуть врага по башке, то хотя бы попасть поближе. Сзади раздался треск ветвей. Раздвигая кусты орешника, на поляну выехал на огромном чёрном жеребце грузный воин. Тоже поперёк себя шире, с окадистой бородой, в кольчуге из таких крупных булатных колец, что походила на рыбацкую сеть. Воин был в остроконечном шлеме, в богатырских рукавицах, На правом локте висела на ремне булава чудовищных размеров. Разбойник резко повернулся к нему. Свист стал оглушительным. Садник наклонил голову и прикрыл рукавицы и лицо. Конь попятился. Садник проревел люто: "Куды волчие сыть? Свиста не слыхивал!" Он угрожающе взмахнул плетью. Конь попробовал остановиться, и еще четыре канавы вспороли землю. Садник с бранью хлестнул коня плетью. Ремень с плетёнными полосками свинца распорол бок животного. Конь заржал от боли, прыгнув вперёд. Свист стал таким оглушительным, что Томас присел из-за жалюши. Конь остановился после прыжка. Свист толкнул его назад. Конь опустился на круп. Богатырь, чувствуя, что вот-вот потерпит поражение, сорвал с руки булаву и со оглушительной бранью, перекрывшей свист, швырнул её в разбойника. Болва как огромный валун понеслась через поляну. Томас видел, как она начала замедлять движение, с трудом проламываясь сквозь стену свиста. Может быть, не долетела бы и упала на землю, но соловей-разбойник не выдержал, в последний момент метнулся в сторону. Свист на миг прервался. Богатырь, опытный боец, знал, когда ковать железо. Сорвав с руки окованную стальными полосками рукавицу, швырнул её с такой силой, Что Томас услышал лишь шлепок, словно о стену ударила комом мокрой глины. Разбойник свалился как подкошенный. В воздухе мелькнули задранные лапти. Богатырь соскочил тяжело, но проворно. Разбойник не успел подхватиться, как тяжелое, как скала колено прижало к земле. Опять буслая нечаянно волчие суть. Разбойник захрипел, выдавил с трудом: "Так я ж чё? Жизнь такая волчья, беспросветная." У всех беспросветное, прорычал богатырь. Так в лес же не идут, так они ж не живут, а так. Ты хоть маковки с церквей подшибал, потешился, отвел душу. Богатырь прижал огромной ладонью шею так, что разбойник не то что свистеть, едва дышал. Ладно, отвезу в Киев, довольно тебе буянить. И... Илья, прохрипел разбойник. Мы ж не первый раз схлестываемся, и в Киев ты меня уже. Только нет больше Владимира. Дерьмо там, а не князья. А мы с тобой ещё помним настоящих. Богатырь сказал упрямо, но уже с меньшей уверенностью в голосе. Разбойничать нельзя даже при плохих князьях. Илья, если князю можно грабить народ, почему нельзя мне? Томас нахмурился, оглянулся на звук шагов. Колика неспешно приблизился. Богатырь оглянулся, на Томаса внимания не обратил. Мало ли их возвращается через Русь после похода на восток. Что они там на забывали, дурни меднолобые. Но при виде Калики глаза расширились. Ты какой ты невежа, мягко укорил Калика. Это вместо здравствуй? Илья ответил, нахмурившись. На заставе богатырской невежеству не учат, и я не просиживал задницу на пирах Владимира. И я не просиживал, ответил Олег негромко. Он поднял мешок, отряхнул. "Ну, сэр Томас, поехали дальше". Затрещали кусты. Яра вела кобылу с цыканей. Лицо её было надменным, без тени прежнего испуга. Разбойник под коленом богатыря уже едва шевелил конечностями. Багровая рожа вот-вот лопнет, глаза вылезали на лоб. "Эй, ты кто?" из настоящих замолвил бы словечко перед этим зверем. Он, когда трезвый, мил человек, но вчера, видать, ему два туза выпало. Замолчи, волчий сыть. Грубый ты, Илюша, сказал разбойник печально. И коня, и такого замечательного человека, как я, кличешь одинаково. У тебя других слов нету, да? Томас ступил в стремье, зло покосился на русского богатыря. В самом деле, разве можно и подлого разбойника, и благородного коня звать одинаково? Олег был уже в седле, обернулся. Быстро ты из Цариграда? Как там? Долго ли умеющие? Буркнул Илья Муромец. Умеющие долго! Возразил Олег с насмешкой. Томас не понял, почему богатырь засопел и зыркнул зло. Явно где-то попал в просак на глазах Калики, но разбойник сказал с обидой: "Ты иди себе, иди. Мы с Илюшей поссоримся, мы и помиримся. Правда, Илюшенька?" Отоходят тут всякие, а потом вещи пропадают. Внезапно глаза Олега изумлённо расширились. Томас поспешно оглянулся. Из-за дерева появилась Яра в блестящем доспехе, в шлеме с лёгкой саблей и кинжалом на поясе. За плечами виднелся лук в дорогом чехле. Ещё и оглядывалась с сожалеюще. На деле оружие оставалось на добрую дружину. Богатырь тяжело поднялся, вернулся к чудовищному жребцу. Разбойник тащился следом, в чём-то убеждал. Богатыря грозался короткое зло. Увидев в просвете между ветками отъезжающих путников, разбойник заорал: "Эй, Калика, а ты кто? Ты случаем не из нашей породы, не из старых?" "Сопляк", подумал Олег брезгливо. "Увидел бы ты настоящих старых, партки бы пришлось менять". Кони осторожно ступали через покрытый мхом валежну. Калика был по обыкновению задумчив. Женщине Томас разговаривать не желал. Курица не птица, сиди и сопи в тряпочку. Куда конь с копытам, туда и рак с клешней. То до да сё. И ещё подумать, что они равны. Наконец не утерпел. Святой Калика. Но мне почему-то кажется, сказал Томас осторожно, что не в первый раз они схлёстываются. Олег усмехнулся, смолчал. Томас смотрел подозрительно. Что? Да случай вспомнил. Про муромца и его свистуна. Расскажи. Ну, разве чтобы дорогу скрасить? Как то идет муромец по лесу. Глядь, этот человек разбойник расплотался на дороге. Побитый весь, скула сворочена, сопли кровавые, двух слов связать не может, губы как коладья распухли. Какой же ирод тебя так? возапил муромец жалостливо. Подобрал побыстрее, уложил в тени под деревом, перевязал ушибы, травы целебные приложил, поесть принес. пожелал выздоравливать, пошёл себе. Глядь, раненый змей лежит, крыло сломано, челюсть сворочена, еле дышит. Заохоал муромец, подобрал змею, отнёс к дубу, где соловей-разбойник. Перевязал раны змею, накормил, напоил. Когда ушёл наконец, змей говорит соловью со вздохом: "Добрый наш Илюшка, когда трезвый, а как выпьет, то сразу не так свистишь, не так летаешь". Томас захохотал чисто и звонко. Даже слёзы выступили. Олег смотрел с удовольствием, а Яра морщилась, сказала неприязненно: "Чего зря зубы скалить? Дураку видно, разбойник не ждал просто проходящих. Его посадили прямо у нас на дороге. Нас ждал", согласился Олег. "Правда, мы сами пёрли как в карчму", Томас сказал с неудовольствием. "Но кто? Разве мы не перебили хребет зверю? И как подоспел этот богатырь земли вашей? Не послал ли его кто-то помочь?" При святая дева? – спросил Олег насмешливо. А разве он не христианин? Олег пожал плечами. Если даже и крещен, то у нас знает, что за христианин. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А и перекрестится – все одно не вспомнит, зачем это делает. Мол так велит покон. Томас сказал сочувственно. Тот у вас гром даже без грозы грохочет. Он чувствовал на себе вопрошающий взгляд Яры. Молча злился, даже Калико вряд ли объяснил бы, почему на них кидается всякая собака. А рассказывать ей о чаше Калико незря помалкивает. Он ничего не делает за зря, видать, что-то чует. Женщины все предательницы, так учил его дядя. А он знает в них толк. Из-за них потерял земли, деньги и честь, даже собак потерял, не говоря уже о друзьях. Теперь живёт у отца, не вылезает из комнатки, которую превратил в библиотеку. стал ну совсем грамотным. Томас зябко передёрнул плечами, представив себе некогда могучего и красивого рыцаря за подумать только пыльными книгами.